Страница 216, письмо 168, Якову Петровичу Полунскому, 1891, февраля 26 шестого Ясная Поляна. Благодарю вас за книгу и за дружеское письмо, дорогой Яков Петрович. Я прочел книгу и больше всего очень мне понравилось первое стихотворение детства. Примечание первое. Правда, что я иначе смотрю на стихи, чем как я смотрел прежде и как смотрит вообще, но я умею смотреть и по-прежнему. Мне давно уже хочется высказать пояснее и покороче, почему я смотрю иначе на искусство вообще, чем большинство, и почему не могу смотреть иначе. И теперь даже занято отчасти этим предметом. Примечание второе. Я слышал про вас от страхова и рад был узнать, что живы и здоровы. Желаю вам всего лучшего. Передайте, пожалуйста, мой привет вашей жене и бывшему мальчику, которому Тургенев милый рассказывал сказки про незнайку. Примечание третье. Лев Толстой. Примечание первое. Полонский прислал сборник. Вечерний звон, стихи 1887 1890 годов. Санкт-Петербург, 1890 И письмо от 16 февраля, смотри переписка, том 1, письмо 191 Второе. То есть работай над статьей об искусстве, том 15 настоящего издания. И третье. В воспоминаниях... Иван Тургенев у себя в его последний приезд на родину Полонский писал, что Тургенев рассказывал его детям послеобеденные сказочки, из которых Полонским были записаны две — «Капля жизни» и «Самознайка». Последнюю и вспоминает Толстой, так как она рассказывалась в его присутствии. Смотри, Иван Сергеевич Тургенев в воспоминаниях современников, том второй Москва, 1983 год, страницы с 378 по 384.